Вот где творилось то самое столпотворение, которое предрекал Бульба. Теснота была просто жуткой, впрочем, и неудивительно. Как-никак здесь собрались люди с четырех станций, с Сельмаша, с плотно заселенных диаспорских Шолохова и Карла Маркса и с самой театралки. Плюс несколько счастливчиков, прорвавшихся с Орджоникидзе, вспомнил Ильян. Впрочем, эту каплю можно было не считать. Жевая река вяло вливалась на театральную вязло и останавливала течение. Отовсюду неслись крики, отраженные эхом от свода в станции и многократно приумноженные. Впереди стеной стояла плотная толпа беженцев. многие в панике пытались пробиться к следующему туннелю. на врошиловскую на входе в спасительный туннель возникла давка и вспыхнула драка кто то тонко и истерично визжал чей зычный басовитый голос крыл все и вся трехэтажным матом илья ошарашенный таким количеством народа и наполнявшим станцию гулом голосов растерялся и едва не был размазанм толпой о край платформы изловчившись он все же сумел вынырнуть из людской реки по чьим-то плечам и головам выбрался на берег платформу огляделся ужаснулся изменилось как же все изменилось установленные на эскалаторах дощатые подмостки были разрушены занавес сорван самодельные зеркальные светильники рампы разбиты нехитрые реквизиты декорации разбросаны и растоптаны Лавочки и тесно составленные редки стульев, занимавшие прежде пространство перед эскалаторами и представлявшие собой зрительный зал, валялись по всей станции. Сейчас было не до представлений. Обезумевшая от ужаса толпа смела все. Только остатки сценического оборудования... еще торчали возле гермоворот и болтались под украшенными барельефами с водами свет фонарей иногда вырыва из темноты огромные гипсовые театральные маски давно уже не белые закопченные побитые и потрескавшиеся они смотрели сверху пустыми глазницами скалились и печалились беззубыыми ртами театралка всегда считалась особенной станцией она располагалась аккурат под театральной площадью и местной достопримечательностью трактора подобным зданием ростовского академического театра кроме того неподалеку от театра трактора находился еще и рояль музыкальный театр вполне напоминавший белый концертный инструмент с поднятой крышкой до войны напоминавший разумеется Неудивительно что во время че театральноальная стало приютом для артистов из заядлых театралов которые успели спуститься в метро прямо с премьеры собственно это обстоятельство и определило дальнейшую судьбу станции когда прошел первый шок и пришлось как то приспосабливаться к жизни в новых условиях профессия лицедеи вдруг оказалась весьма востребованной на театралке появилась профессиональная труппа Меные сталкеры и из подручных материалов оборудовали подобие сцены и зрительного зала. Был дан первый спектакль, сначала из чистого энтузиазма и любви к искусству. Потом дело было поставлено на коммерческие рельсы. Со всей красной ветки на театральную потянулись ценители прекрасного и просто зрители, желавшие хоть ненадолго перенестись из опостылевшей действительности в другой мир и испытать хотя бы иллюзию возвращения в благополучное прошлое. За такую возможность жители метро готовы были платить, и при том платить весьма щедро. Театралка не бедствовала. Режиссеры и актеры старались, не прекращались аншлаги. Успех был немыслимый для довоенных времен. Что, впрочем, вполне объяснимо. Аудиторию больше не приходилось отбивать у кинозалов, телевидения и интернета. На ура шла и классика, и современные пьесы. Насколько знал Илья, случился только один провал, когда театралы попытались поставить спектакль о новой жизни в метро. Этого публика не поняла и не приняла. И не приняла. метро и так всем хватало по горло в общем метрореализма не прошел и больше в этой области постановщики не экспериментировали основной упор в репертуаре с тех пор делался на легкие комедии за них зрители платили охотнее всего илья улыбнулся снова в голову лезли воспоминания воспоминания о том как было раньше. кажется в тот раз они сидели в восьмом нет все таки и в девятом ряду сергейке пришлось подложить на стул пару накрытых подушкой брусочков чтобы было лучше видно сергейка весь оаж извелся он ерзал от возбуждения и нетерпения сбивая ненадежное сиденье вертел головой и все спрашивал и спрашивал когда пап когда мам когда начнется тихо сыннули тихо шептала оленька ласково его поглаживая скоро уже скоро а как скоро очень скоро ты главное не шуми сергейка ладно веди себя прилично мы же в театре да для них это был театр самый настоящий прозвучал третий звонок на театральной все было устроено таким образом чтобы публика именно так себя и чувствовала как в театре свет на станции медленно газ костры были потушены заблаговременно и теперь хозяева театралы выключали фонари и накрывали колпаками факелы даже буфет небольшой прилавочек с нехитрой снегью расположенный неподалеку от плотных рядов скамеек и стульев до антракта растворился в темноте остались гореть только зеркальные диодные светильники самодельные рампы и живой огонь в двух железных бочках выставленных на безопасном удалении от сцены бочки были прикрыты со стороны зрителей жестяными листами и освещали лишь тяжелый бархатный занавес огонь не только дополнял дорогое электрическое освещение но и создавал особую непередаваемую атмосферу бархат кулис сверкал таинственными блестками под негромкое поскрипывание и покашливание зрительный зал погружался в уютный полумрак а вместе с ним и вся станция тонула в тишине и темноте совсем совсем не страшный не такой как в туннелях недоделанные дела оставлялись на потом недоговоренные беседы затихали Театралы подтягивались со всех сторон и бесшумными тенями, не мешая и не отвлекая, обступали зрителей. Вокруг зала устроенного для пришлой публики словно появлялись живые колышущиеся стены. Кто-то из обитателей станций усаживался прямо на пол. Кто-то смотрел стоя. Когда начиналось представление, вся жизнь на театральной замирала. Возможно, это создавало местным некоторые неудобства. Зато счастливчики, жившие здесь, могли каждый раз бесплатно смотреть спектакли. Да что там смотреть? Они ежедневно общались с кумирами и звездами, делили с ними кровь и пищу, может быть, даже ссорились и ругались. Хотя Илье казалось, что это все-таки не совсем правильно. если ты не имеешь прямого отношения к искусству с ним нужно соприкасаться вскользь и исключительно с парадного фасада всячески избегая за кулисной кухни у него самого и у его семьи иначе и не получалось да и вообще театральную они посещали нечасто билеты здесь были недешевыми еще более волнующими оказывались ощения перед во время и после спектаклей колыхнулся занавес Зазвучали первые аплодисменты, открывалась приподнятое и оборудованное на эскалаторах сцена. В расширяющемся проеме кулис показались декорацией. Однако лья не смотрел на подмостки, он любовался женой и сыном. Оленька была одета в свое лучшее платье. стройная, худенькая, она сидела неподвижно на обшарпанном, расшатанном стуле, выпрямив спину и подняв голову. Блародная осанка, гордый профиль. Оленька завороженно смотрела перед собой. На тонких бледных губах застыла нездешняя улыбка. Глаза блестели от радостного предвкушения чуда. Она была неотразима, непередаваема прекрасно в тот момент была его Ооленька. И вся убогость, все тщетные потуги окружающего мира, создать иллюзию красоты в плохо приспособленной для этого грязной, перенаселенной подземке отступали на задний план. А вот сама красота, никак не связанная с этим миром, безотносительная, истинная, настоящая, оставалась. Сергейка тоже перестал ерзать на неудобном жестком сиденье. разинув рот он смотрел на сцену во всю ширину своих доверчивых детских глаз сергейка был готов принять и поверить всему что ему покажут в этом месте волшебнее которого мальчик родившийся в метро не видел и видеть не мог откуда то из за раздвигающихся кулис полилась музыка да да на театральной было и такое зал замер чудо начиналась громыхнувшая где то совсем рядом автоматная очередь оборвала нить воспоминаний и вернула илью к реальности как будто после сладкого сна его бросили в прорубь илья завертел головой в чем дело ага понятно какие то вооруженные люди пытались навести порядок на выходе со станции чтобы остановить свалку у ворошиловского туннеля им пришлось шмальнуть поверх голов из калаша Пули разбили театральные маски на сводах, обсыпали толпу гипсовой крошкой и судя по пронзительным воплям кого-то задели рикошетом. Однако стрельба и истошный крик раненого немного отрезвили беженцев. давка и драка в туннеле прекратились автоматчики спрыгнув с платформы рассекали направляли и более менее организовывали беспорядочный людской поток живая река снова потекла через узкое русло туннеля но на этот раз водоворотов и запруд не было люди начали покидать театральную толпа схлынула с платформы подхваченный ею илья тоже вскоре оказался в туннеле. противтивиться общему потоку не было ни сил ни возможности оставалось только тупо идти дальше вместе со всеми, скрестив руки и прижав локти к ребрам илья шел и толкался толкался и шел продвигались медленно, но все же продвигались снова темнота туннеля мешалась с нервными сполохами фонарей и слабыми огоньками светильников. Снова вокруг стоял гомон, крики и плач. Снова повсюду была давка и спертый воздух. И неизвестность впереди. Копошащиеся вокруг люди пихались, топтались по ногам, что-то говорили и кричали в самое ухо. Опять черной волной нарастали раздражение и злость. Илья с тоской вспоминал о покинутом аэропорте. Как все-таки хорошо, спокойно и тихо было ему там. Только с Оленькой и Сергейкой. А что будет здесь? Сначала Ворошиловская, за ней Буденовская. Следующая станция красной ветки, вокзальная, выходит на поверхность. А наверху Муранча. И значит, дальше пути нет. Остается только переход с Ворошиловской на синюю ветку. Но вряд ли синие будут рады красным беженцам. Где-то вновь загремели выстрелы. неужели мутанты уже преодолели огненную преграду и прорвались к театральной нет стреляли не сзади впереди стреляли в ворошиловском туннеле толпа заораала и взвыла подалась назад снова нарастала паника мечущийся свет фонариков вырывалась из темноты перепуганные бледные и искаженные лица разявленные рты выпущенные глаза люди теряли человеческий облик В темноте и неверном свете они становились похожими на жутких тварей, спустившихся с поверхности. Наткнувшись на какую-то неведомую преграду, беженцы пятились обратно к театральной, которую совсем недавно спешили покинуть. Люди давили друг друга, валили с ног, топтали упавших. Случилось то, что и должно было случиться во всеобщей панике и безумстве. И прозвучало то, что должно было прозвучать. муранча завопил кто-то Мранча тут же подхватили другие голоса муранча муранча впереди илья почувствовал как подгибаются ноги а из горла рвется безумный клокочущий хохот значит муранча прорвалась и там значит она идет навстречу значит твари уже и спереди и сзади и Но ведь тогда всем точно кранты, всем им забившимся в туннель спасения уже не будет, дикий О заполнял замкнутое пространство, а впереди всё стреляли и стреляли.